11. Быть может, это прозвучит неправдоподобно, но у Фостера Долоса была мать. Мало того, Фостер был не только любимым, но и любящим сыном, даже нежнолюбящим. Трудно уложить в обычное представление о внутреннем мире человека, столь противоречащие друг другу свойства души и ума, какие Фостер проявлял по разные стороны психологического порога, разграживавшего две половины его «я», одна из которых принадлежала его матери, а другая — Ванденгейму. Если бы сам Джон нечаянно вошел в частный кабинет своего адвоката, он, наверное, застыл бы на пороге, протер глаза и, может быть, даже ущипнул бы себя для уверенности в том, что не спит, и что человек, которого он видит, — не сновидение, а реальный фостер из плоти и крови. Впрочем, удивление овладело бы, вероятно, не только Ванденгеймом, а и человеком, способным на более тонкие чувства, и даже склонным к психологическому анализу. Раздвинув громоздившиеся друг на друга регистраторы и папки, Долос поставил на стол пяльцы и склонился над вышиванием. Подгоняемо проворными движениями поросших рыжими волосами бледных рук игла, деловит основала вверх и вниз, протягивая сквозь туго натянутый голубой шелк розовую шелковинку. Работа подходила к концу. На фоне голубого неба, рассвеченного кудреватыми облачками, уже был вышит аккуратной гладью розовый ангелочек. Ему не хватало только руки, долженствующей соединить ангельский бюст с уже готовым венком, в котором виднелась вышитая золотыми буквами надпись «Милой мамочке» ко дню 76-летия. В течение почти всего мая первой половины июня Знаменательного в истории человечества 1940 года адвокат Фостер Долас ежедневно находил час времени для приготовления этого подарка. Никто и ничто не могло ему помешать излиться злить нежность этим способом. Несколько несовременным, но ставшим для него традиционным. Еще в детстве, когда Фостер втайне от товарищей играл в куклы, мать научила его вышивать на пяльцах, Восемь лет он подарил ей первый плод своего искусства вышивальщика. И вот 44-е доказательство его сыновней преданности скоро должно было занять место на стене вдовьи и спальни миссис Доллас. Сегодняшний день для Фостера не был отличен от всякого другого. Как не тревожно были вести из Европы, как ни трагичны события, разыгравшиеся на обогренных кровью полях Франции, Даже сколь бы непосредственно все не касалось Фостера, адвоката Ванденгейма, костлявая рука с жесткими рыжими волосками в течение часа ритмически пронизывала иглою голубой шелк. Только под конец этого часа Фостер начал между стежками вскидывать взгляд на часы. К восьми личная жизнь должна была быть закончена. Все принадлежности вышивания, как свидетельство страсти, тайны даже для брата Аллена, Должны были быть спрятаны. Их место было в большом сейфе, наравне с самыми противозаконными делами конторы Долас и долас с доказательствами самых мрачных преступлений дома Ванденгеймов. Подобные документы, способные на повал уложить самого нищепетильного дельца даже в такой нещепетильной стране, как Соединенные Штаты Америки, Фостер хранил в тайне ото всех от самого Джона, от Аллена, Долоса, решительно ото всех. Он надеялся, что когда-нибудь бумаги послужат ему средством самого грандиозного шантажа, какой видала секретная история американской деловой жизни, шантажа, который сделает его компаньоном Джона. Может быть, и не совсем равноправным, но, во всяком случае, таким, на которого нельзя кричать, нельзя топать ногами и которого нельзя третировать, как негра. Правда, Фостер не знал, когда наступит час удара, и меньше всего представлял себе, как он решится нанести удар Джону. Стоило ему от теоретических рассуждений о компенсирующей силе того или иного утаенного документа перейти к воображаемой картине битвы с Джоном, как все его тело покрывалось испариной, и рыжие волосы на руках темнели от обильного пота. Единственной деталью этой воображаемой картины, с потрясающей ясностью встававшей перед умственным взором Фостера, был сам Джон. Он вздымался над Фостером, как языческий бог, яростно сопротивляющийся свержению строна. Фостер съеживался при мысли о тяжкой лапе Джона, один удар которой мог свалить его, прежде чем удастся воспользоваться хотя бы крохой из плодов победы. Образ этой лапы в литой перчатке из золота, лапы, вооруженной всей мощью административно-полицейской машины штатов, постоянно давлел над адвокатом. Мысль о том, что он располагает оружием, способным нанести Джону чувствительный удар, не всегда приносила утешение. Это были какие-то странные психологические ножницы, которые не мог свести, даже изощренные в крючкотворстве, мозг адвоката. В его душе ненависть к Джону, питаемая из источника зависти, спорила с животным страхом. Эти мысли никогда не покидали Долласа. Даже когда он сидел... Склонившись над пяльцами, перед его взором реял не ангелочек, а угрожающая маска Джона. Разовели светящиеся, как раковины, большие уши. Фостер ненавидел эту маску, эти уши. Он ненавидел Джона. И тем не менее, почти все дела, какие ему приходилось вести, были направлены на ограждение интересов Джона на укрепление Джоновой Долларовой державы. Вот и сейчас, Он должен был оставить пяльцы, чтобы заняться делами Джона. Волчья природа убийц и законы жизни внутри шайки разбойников таковы, что сильный Громила не может оставаться равнодушным, когда его более слабый младший партнер пытается украсть у него отмычку. Американские империалисты не могли не прийти в бешенство, узнав, что один член шайки, Черчилль, пытается за их спиною заключить сделку с другим членом шайки, Гитлером. А именно такие вести прилетели за океан. крона знал свое дело. Если он остерегался войти в прямой контакт с Ванденгеймом, когда тот приехал в Европу, то ничто не мешало Кроне встречаться с надежным человеком Долоса, служившим его связью со Швейцарией, откуда секретные сообщения с шифром шли в Америку по телеграфу. Когда назревала надобность в подобной встрече, Крона покупал два билета в кинематограф, и один из них посылал связному. В течение двух часов они могли шептаться о чем угодно. Таким образом, сообщение о приезде Роу в Берлин и результате этого визита о чудесном избавлении под Дюнкерком быстро достигло штатов и служба осведомления Ванденгейма, чьим частным человеком, кроме его официального положения агента американской разведки, был МакКронен. Ванденгейм поручил Долосу выяснить возможные последствия хитрости Черчилля и меры, которые следует рекомендовать Государственному департаменту, чтобы локализовать неприятность. Долос начал с Уэллиса, хотя Уэллис уже давно вернулся из Европы, но никто лучше его не мог ориентировать долоса о событиях. С помощником государственного секретаря, которому выплачивалась основательная Тантьема из кассы Ванденгейма, Фостер мог быть откровенен и даже требователен. В назначенное время Уэлес сидел перед долосом. Золото Ванденгейма оказалось способно разомкнуть уста даже этого человека, чья угрюмая молчаливость вошла в поговорку, неразговорчив, как Самнер. Сцепивший пальцы на животе, с неподвижным лицом и не меняя интонации, Самнер Уэлес рассказывал ту часть своих впечатлений от поездки в Европу, которая не было в его отчете президенту. «Как вы помните», — монотонно говорил Эллис, «в публичном заявлении президента по поводу моей миссии было сказано, что я не уполномочен делать предложения или принимать обязательства от имени правительства США и что визит совершается с единственной целью осведомления президента о существующих условиях в Европе. Устная же инструкция, полученная мною перед отъездом лично от Гопкинса, Вменяла в обязанность наблюдать за тем, чтобы интересам штатов не угрожали какие-нибудь предложения, возникающие в определенных кругах. «Кого он имел в виду под определенными кругами?» — спросил Долас. Ничуть не изменяя ни интонации, ни выражения лица, Уэлис ответил, таких разъяснений он не дал. «Впрочем, я и без него знал, что делать, нащупать эти круги и постараться обеспечить такой выход». Который не повел бы к окончательному крушению империи Гитлера. Я должен был постараться сохранить ее как восточноевропейский барьер против большевизма. Преждевременное крушение германской армии было бы реальной опасностью для наших интересов в Европе. Очень жаль, что вы не поехали туда месяцем раньше. Быть может, тогда Финляндия не претерпела бы такого разгрома. Вам удалось бы найти способ помочь ей, примирив интересы англо французов с германскими интересами заметил долас срок моей поездки был определен заранее очень сожалею что мы не были достаточно полно информированы обо всех обстоятельствах предшествовавшей вам миссии в устах долоса эта фраза прозвучала почти как выговор но и ее уэлис выслушал без тени и неудовольствия к сожалению мой отъезд был окружен сонмом противоречивых и подчас Слишком сенсационных слухов. Считали, что с моим приездом в Европу будет связано немалое число больших политических сделок. Вашим делом было удержать прессу от излишних комментариев. Упрек справедлив и будет учтен, отрывисто произнес Долас, а Уэлис продолжал. Я задним числом узнал, что известие о моем путешествии вызвало немалое замешательство в Англии и Франции. Но, насколько я знаю, Это замешательство было вызвано опасениями, противоположными тем, какие толкнули президента на посылку вас в Европу. англо-французы боялись, что вы станете добиваться заключения мира между воюющими на любых условиях. Немцы боялись того же и также неосновательно. Значит, пресса все-таки сделала свое дело. Общественное мнение было достаточно дезориентировано в действительных целях вашей поездки, с удовлетворением заявил Долас. «В некотором смысле», — согласился Уэлис, «И тем не менее, с ушатами лжи в мир просачиваются и капли правды, которую никому не следовало бы знать. Ложь стоит денег, но правда может обойтись еще дороже. Пожалуй, единственной полезной правдой, которую разболтала пресса, были настроения нашего Конгресса. Благодаря тому, что немцы узнали эти настроения, любая миротворческая миссия американца — была обречена на неудачу. Немцы поняли реальное положение дел. Если бы я вздумал уговаривать их или угрожать им гневом американцев, меня подняли бы на смех. Молчальник Самнер говорил и говорил, убаюканно его монотонным голосом. Долос слушал все менее внимательно. За годы вынужденного общения с интересными ему людьми он выработал в себе незаменимое умение спать с открытыми глазами, Его сознание работало при этом как фильтр, свободно пропускающий через себя все, что было лишним, и автоматически включающий звук в те моменты, когда раздавались нужные слова. Словно издалека, сидя в памяти, до Долоса долетел рассказ Уэллиса. Чана сказал мне, пока происходили известные московские переговоры с англичанами и французами, он дважды совещался с Гитлером и Рибентропом. Немцы увидели Чано что соглашение, которое они стараются заключить с Россией, является лишь уловкой, направленной к тому, чтобы помешать англо-французско-русскому сближению. При этом Чиано откровенно осознался, что и он, как многие другие, не хотел бы иметь Гитлера своим соседом. После Чиано я виделся с Муссолини. Мы явились к нему в пять часов пополудни вместе с послом Филлипсом. Меня впустили через боковой вход, которым обычно пользуется сам Дуччи. Я принял это как благоприятный признак. Нас подняли в небольшом, опять-таки, личном лифте, и повели по длиннейшему коридору, увешенному картинами. В приемной нас ожидал уже Чиано. Он провел нас зал Большого фашистского совета, напоминающий зал Дожи в Венецианском палаццо Дукале. Вы, вероятно, помните пышный сарай багрового цвета. В глубине на возвышении похожий на трон кресла дучи. Несколько ниже. Вокруг подковообразного стола кресло для членов совета. В общем, какая-то ирониада, игра. Странно видеть все это в двадцатом веке, но то еще не был конец. Меня провели дальше в кабинет Муссолини. Это было нечто еще более огромное, чем зал совета. При этом, заметьте, почти никакой мебели, кроме большого стола в глубине и оставленных для нас трех стульев временами когда отдельные фразы доходили до сознания долоса у него мелькала мысль что следовало бы остановить неожиданно разговорившегося молчальника но сам не зная почему он этого не делал предоставляя еголесо выговориться Муссолини встретил меня любезно но я был потрясен передо мной был старик наружность которого не имела ничего общего с известными публики фотографиями движения дучи были неуклюже Казалось, каждый шаг давался ему с трудом. Весь он был необычайно тяжеловесен. Расплывшаяся маска лица была собрана в дряблые складки. В продолжении нашей длинной беседы он сидел с закрытыми глазами. Даже когда говорил, он скидывал на меня взгляд только тогда, когда хотел подчеркнуть какое-нибудь свое выражение. Под рукой у него стояла чашка с каким-то горячим питьем, которое он то и дело отхлебывал. У меня на всю жизнь останется впечатление, что я побывал в гостях у какого-то говорящего допотопного животного. Умолкнув ненадолго, Уэллис задумался. На мой взгляд, из всего разговора его заинтересовал только мой вопрос о том, продолжает ли он заниматься верховой ездой. Тут он открыл глаза, и в них появились признаки оживления. «Разумеется», — сказал он, — «верховая езда продолжается» но я увлекся и новым видом спорта — теннисом. Прежде я думал, что это игра для девиц, но теперь убедился — она требует такого же физического напряжения, как фехтование. Не дальше, как сегодня, я обыграл своего инструктора со счетом 6 к двум. Должен вам сознаться, дорогой Фостер, глядя на его фигуру, на усталые движения, на седую голову, я не очень-то верил в высокие качества его инструктора. И тут же у меня мелькнула аналогия не есть ли вся политика дучи, игра в поддавки?» Дова с усилием сбросил одолевавшую его сонливость и вяло проговорил. «Дорогой Самнер, расскажите о ваших свиданиях с немцами». Сбитый с мысли. Уэллис молча посмотрел на адвоката, потом перевел взгляд на потолок и все так же монотонно проговорил. «Поговорим о немцах. Перед отъездом из Штатов Леги сказал мне, «Помните, Самнер, одна из ваших важнейших задач — Дать понять немцам, что Россия слабее, чем хочет казаться. Лишь бы немцы не испугались собственной великой миссии. Франция — их тыл, Чехия — арсенал, Балканы — житница, Иран — нефть. Посулить этому псу Гитлеру все сокровища Запада и Востока. Долас остановил его движением руки. Адмирал говорил это от имени президента? Вопрос имел большое значение для долоса и Долас не мог получить на него ответа, От кого-нибудь другого. А всякое монополия ⁇ это деньги. Поэтому Уэлис уклончиво проговорил ⁇ Не знаю ⁇